Он ее отталкивал. Возмущение публики подобной развязкой было так сильно, что по настоянию Монтини на следующем спектакле господин Дерион женился на мадемуазель Хаккендорф. Тен, а следом за ним Бурже, запротестовали. Они предпочитали непримиримого господина Дериона,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 И нечего с этим спорить. В жизни господин Дарион женился. Князь Нарышкин умер в Сьозе 26 марта 1864 года, и Дюма мог жениться на княгине, наконец овдовевшей. В субботу 31 декабря 1864 года мэтр Ансель, опекун Бодлера и мэр Нэй совершил в присутствии Александра Дюма отца и Катрины Лябе, согласие их обоих, бракосочетание Александра Дюма сына с Надеждой Кноринг вдовой Александра Нарышкина. Новобрачная пригласила в качестве свидетелей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 а он содержал до крайности странный параграф. Будущие супруги заявили, что усыновляют ребенка женского пола, записанного в мэрии 9 го округа Парижа 22 ноября 1860 года под именем Марии Александрины Генриетты и родившегося 20 числа того же месяца